Глава двадцать вторая. Три года спустя. Образы из сна встают передо мной, пока маневрирую в потоке машин ранним утром. Так странно. Они кажутся более правдоподобными, чем реальность. Надо будет вечером поделиться с Кристиной. Она любит толковать сны. Я, маленькая девочка, лет двенадцати, оказываюсь в глухой чаще леса, по которому начинает скользить очень яркий луч света. Я бегу от него, стараясь спрятаться в темноте, но он неумолимо догоняет меня. Внутри глубокая убежденность, что в самой темной чаще я найду спасение. Главное – сбежать. Но свет неумолимо настигает меня. До сих пор передергивает от пережитого кошмара. Да что со мной такое? Три года прошло, как я сбежала от мужа. Это было непростое время. Много пришлось пережить, преодолеть. И чувство оглушительного одиночества, и страхи, что не справлюсь. Но все сложилось. Я стала самодостаточной, самостоятельной. Одно время я жила в постоянной панике за своего малыша. Что Давид найдет меня и заставит сделать аборт. Потом страшно боялась, что ребенок родится с отклонениями. Делала все возможные анализы. Роды были тяжелыми. В конце концов, врачи приняли решение сделать Кесарева, после я неделю едва могла шевелиться. Молока почти не было. Если бы не присутствие рядом подруги, я бы не справилась. Потом боялась, что сынок плохо набирает вес. Страх за его жизнь и здоровье преследовал меня непрерывно. Постоянные нервы, переживания. Как не сошла с ума, не знаю. Но я не имею права жаловаться. В конце концов, все сложилось неплохо. Я смогла начать жизнь с абсолютно чистого листа. На всякий случай рожала я по документам Кристины. Мы немного похожи внешне, только она брюнетка, а я натуральная блондинка. Решили, что это ерунда. Разве женщина не имеет права сменить имидж? Так я и отвечала тем, кто удивлялся моей непохожести на фото в паспорте. В то время конспирация была для меня самым главным. Я очень боялась, что Байратов найдет меня. Не представляла, что он сделает. Главное, чтобы никогда не узнал, что я родила через шесть с половиной месяцев после своего побега. На севере нам скриз не понравилось. Тяжелый климат, гнетущая атмосфера, работы мало. Подруга начала часто ругаться со своим женихом. Потом, как апогей, застала Игоря с другой женщиной в постели. Я тогда снимала крошечную комнатушку у одной милой старушки. Кристина приехала в истерике, я еле ее успокоила. Вскоре Игорь уехал в неизвестном направлении. Оставил долг по аренде квартиры за три месяца. Мы были в ужасе, не знали, как выбраться из финансовой ямы. Совершенно случайно я наткнулась в те дни на письмо отца, которое так и не открыла. В нем оказался тайный банковский счет. Папа оставил мне огромную сумму. Это было, как будто он стал моим ангелом-хранителем. Придало силы, веру в себя, в то, что надо продолжать бороться за себя, за ребенка. Мы смогли заплатить долги. Потом случились роды. Пока я приходила в себя, осознавала, как все поменялось в моем мироощущении, подруга искала нам квартиру. Мы перебрались поближе к теплому южному солнышку. Для малыша полезнее. У меня родился самый красивый в мире мальчуган. Мой родной, бесценный. Как только взглянула в его огромные голубые глаза, ощутила такой силы любовь, что вдох едва смогла сделать. Назвала Александром в честь дедушки, папиного отца. Он умер, когда я была еще совсем крохой, но помню, как играл со мной. Я обожала деда. Все закрутилось. Переезд, обустройство в скромной двушке. Бессонные ночи, то животик, то зубы. Саша в первый год жизни был очень неспокойным малышом. Зато ближе к двум годам все изменилось. Я стала подумывать о том, чтобы найти работу. Университет пришлось бросить. Теперь дистанционно заканчиваю другой. Боялась, что Байратов вычислит. Забрала документы. Кристина сделала то же самое». Вот уже 7 месяцев я работаю в крупной финансовой фирме с секретарем-референтом. Мне нравится коллектив, и начальник у нас очень приятный. Крис после истории с Игорем тоже многое пережила. Оказалось, что беременна. Случился выкидыш, врачи еле спасли ее. Диагноз страшный. Скорее всего, не сможет иметь детей. Так что Саша для нее свет в окошке. Наш рыжий красавчик. Огненная шевелюра малыша, Точно в моего деда. У него такая же была. Голубые глазищи мои. Кристина даже в рыжий цвет покрасилась, чтобы больше походить на его родственницу. Иногда, гуляя на детской площадке, слыша, как к ней обращаются мамочка, она не спорит. Понимаю, что так ей легче. Хоть и чувствую ревность и боль всякий раз. Для Саши Кристина – любимая тетя. Сейчас уже не так прячемся. Выдохнули. Три года прошло. Не ищет меня Байратов. Думаю, и не искал ни секунды. Я новый паспорт сделала без штампа о замужестве, чтобы ничего не напоминало о нем, как и свидетельство о рождении малыша. Сообщила об утере, все новое выправила, заплатив штраф. Въезжаю в подземный гараж под зданием, где располагается офис моей фирмы. Митя-парковщик, всегда улыбчив, не прочь пофлиртовать, подмигивает и в этот раз. Улыбаюсь в ответ, хотя на душе все равно непонятная тревога. Сейчас у меня максимально сложный период в работе. Надеюсь получить повышение. Иду к нему вот уже несколько месяцев. Должность помощника главы отдела информации. Мы отлично ладим с Евгенией Анатольевной, хоть я и приврала немного в своем резюме при устройстве на работу. Зато компенсировала это отдачей в работе. Немного преувеличила наличие опыта. Как мне казалось, это придало веса резюме. Успокаивало свою совесть тем, что все это делалось во имя благой цели. Но я никогда не умела врать и поплатилась постоянным стрессом в первые дни. Позже освоилась, поняла, что меня оценивают уже по настоящей ситуации. Коллектив оказался большим и разнородным. Не со всеми сложились хорошие отношения, но в целом меня приняли хорошо. «Привет, Есения!» «Идем, у нас еще есть время на кофе и булочку», – зовет Ира, с которой я подружилась практически с первого дня. «Вспоминаю, что и правда забыла позавтракать», – чмокнула сонного Сашу, разбудила Крис и умчалась. «Люблю выезжать пораньше, чтобы не нервничать по поводу пробок. Вождение машины, кстати, еще одна моя маленькая победа над собственными страхами. Автомобиль очень выручает». До работы добираться – огромное облегчение, да и с ребенком удобно. Я уже год вожу машину и не устаю радоваться, что решилась на это. Использовала для покупки скромной подержанной Мазды остатки денег, что достались от отца. Каждый день вспоминаю его с огромной благодарностью. Что бы со мной стало без этих денег? Бывали моменты, когда я в отчаянии думала, что у меня один путь – упасть на колени перед Байратовым, «Какое счастье, что мне не пришлось этого делать!» Ну, чего ты вредничаешь, а? Только не говори, что на диете!» – качает головой толстушка Ира. «Полнота ее ничуть не портит, наоборот, придает очарование. Еще и характер позитивный и очень доброжелательный. Я счастлива, что у меня появилась такая подруга. Критически осматриваю себя в зеркальных стенах лифта». Во время беременности я набрала 10 килограмм, но сразу их скинула. Кажется, сейчас вешу на 5 меньше, чем до беременности. Юбка, которую привезла с собой из прошлой жизни, слишком низко висит на бедрах. «Никаких диет. Сейчас загляну к Евгении, посмотрю, на месте ли она, и пойдем на завтрак», — говорю беззаботно. «Вот это другое дело. Разве можно забывать о питании? Тем более сегодня. Слышала, приехало новое начальство». Что? О чем ты? А, ну да, ты же всю прошлую неделю на больничном просидела. Увы, Саша простудился сильно. А как же твоя сестра? Не могла посидеть со своим сыном? На работе я указала себя как бездетную. С маленьким ребенком было устроиться без шансов. Так что здесь для всех Саша мой племянник. И да, я все равно беру изредка больничные, потому что не в силах уезжать из дома, когда малыш болеет. Тогда беру работу на дом, стараюсь успевать все. Мне повезло, что в отделе кадров не стали внимательно разглядывать каждую страницу паспорта, ограничились основной, сделали ксерокопию. Разумеется, никакой фамилии мужа там уже нет. Наверное, я жуткая преступница. Скрыла ребенка, вру о замужестве. Это все ужасно неправильно. Успокаиваю свою совесть тем, что ребенок Байратову не нужен». Он четко это дал понять в разговоре с любовницей. И потом лично со мной. Может быть, по прошествии времени я решусь найти его и поговорить, попросить развод, когда буду готова, когда узнаю, что у него новая пассия. Может, он уже развелся со мной. Зачем ему жена-беглянка? Для политической карьеры точно не подходит.